Глава одиннадцатая. Ее уволили, что сюрпризом для нее, в общем-то, не явилось. С самого начала работодатель Безобиняков заявил ей, что предпочитает нанимать бездетных женщин, которые трудятся с большей самоотдачей, поскольку их ничто не отвлекает от работы. И вот однажды он сообщил ей, что, начиная со следующего дня, больше не нуждается в ее услугах. Она заикнулась было о том, что ему следовало предупредить ее заранее, но он решительно отмел ее претензии и сказал, что не заплатит ей больше ни кроны. Следующие несколько дней были сущим кошмаром. Ее переживания передались дочери, которая стала совершенно неуправляемой. Молодая женщина вновь и вновь подсчитывала, сколько они еще протянут на ее жалкие сбережения, пока ей станет. Не на что покупать еду и их с дочерью не выставят из съемной квартиры на улицу и сколько бы она ни считала результат всегда был один и тот же и ничего хорошего не сулил. тогда ей пришлось переступить через себя и вернуться в родительский дом да еще и с ребенком в придачу. пожилые люди быстро прониклись к внучке нежными чувствами, но проявлять теплые отношения к дочери не торопились. Кроха особенно привязалась к своему дедушке, который читал ей сказки и с удовольствием играл с ней. Но в то же время девочка все больше отдалялась от матери, пока в один прекрасный день не произошло самое худшее. Она перестала называть ее мамой.